Книга вторая. «Ричи. Мой брат никогда не спал. Он всегда вставал и ходил по ночам». Рут Рамирес. Глава 18 Ричард Рамирес был пятым и последним ребенком в семье Хулиана Тапиа Рамиреса и его жены Мерседес. У них было трое мальчиков и девочка. И, наконец, Ричард или Ричи, как его нежно прозвали в семье. Отец Ричарда родился в Камарго, Мексика, 16 февраля 1927 года. Он был сильным, красивым мужчиной с угольно-черными волосами и высокими, четко очерченными скулами, вторым из восьми детей, выросших на грязной ферме. Его мать Роберта, Умерла, когда ему было 12, и большая часть бремени воспитания большой семьи легла на его плечи. Он был самым старшим братом. Его отец, Хосе Рамирес. Был очень серьезен и редко улыбался. У него было вечно строгое мексиканское лицо с пронзительными темными глазами и плотно сжатыми узкими губами. Черты унаследованные от отца Инася крупного, жестокого мужчины с тяжелым характером, часто бившего своих детей, независимо от того, плохо они себя вели или нет. Под стать суровой природе вокруг Камарга он также был суров и не спускал ошибок. Хосе Рамирес тоже верил в телесные наказания. Если кто-то из его восьми детей делал не то, что от них ожидалось, расправа не заставляла себя ждать. Характер у него был тяжелый, как у его отца, и часто он бил детей дольше, чем следовало. Однако в Мексике было нормальным, когда отец бьет детей, так делали все. Считалось, что это приучает ребенка к уважению и дисциплине, а также умению понимать последствия своих поступков. Тем не менее, границу между наказанием и воспитанием часто приступали, И Хуляна Тапия били слишком сильно, слишком долго, слишком часто и отец, и дед. Больше всего Хуляна бил дед и Нася. Если Хулиан совершал особенно скверный поступок, например, спал допоздна, когда была работа, дед привязывал его к дереву и порол. Избиения сделали Хуляна тихим и замкнутым. На лице его часто набегала мрачная тень. Поскольку Хулиан был старшим сыном, побои доставались ему чаще всех. Он принимал их стоически, не плакал и не просил о пощаде. Просто ждал, когда вспышка необъяснимого гнева отца или деда не утихнет. Жизнь Хасера Мироса не баловала. Он рано потерял жену, из-за этого чувствовал себя обманутым, и, злясь, он часто срывал гнев на своих детях. Когда Хулиану, крупному для своего возраста, исполнилось 14, он встал перед отцом, вырвал у него из рук и отбросил ремень. «Ты больше меня не побьешь», — с вызовом произнес он. В 1944 году в Камарго это преступление каралось смертью, сын не перечит отцу. Существовали обычаи и правила, которые следовало неукоснительно соблюдать, однако с того дня ни хасера Мирос, ни дед Хулиана больше не били. По правде сказать, в побоях никогда и не было нужды, потому что Хулян был хорошим сыном, много работал на ферме и делал все, что мог, чтобы прокормить семь братьев и сестер. Со всей семьей он каждое воскресенье ходил в церковь и верил как в проповедуемые Иисусом Христом добродетели, так и в силы врага Христа, сатаны. Хулиан никогда не воровал, не курил и не ругался, и очень редко выпивал. Из школы его забрали в первом классе, он требовался на ферме, и времени на роскошь образования не было. Он работал от восхода до заката, бронзовея под ярким мексиканским солнцем. Камарго был маленьким пыльным городком без железной дороги, электричества и телефона. И все, так или иначе, друг друга знали. Хулиан впервые встретил Мерседес, когда им было по 14. Мерседес родилась в рокке форт штат Колорадо. Одна из семерых детей, четырех мальчиков и трех девочек. В семье Муньес было много любви, но мало денег. Когда Америка вступила во Вторую мировую войну, мать Мерседес, Гваделупе, решила уехать из Соединенных Штатов и перебраться в Камарго. Она не хотела, чтобы ее сыновей призвали в армию. Она была против войны, любой войны, и не хотела, чтобы ее мальчики проливали кровь по прихоти коррумпированных политиков. Сестры Хулиана подружились с Мерседес после ее приезда в Камарго, и через них он с ней познакомился. У нее были большие невинные глаза олененка, она была высокая, худощавой с высоким, широким лбом. Руки и пальцы ее были длинными и тонкими, настолько красивыми, что скульптор мог взять их в качестве эталона. Однако только когда им исполнилось девятнадцать, между Хулианом и Мерседес промелькнула искра. Они начали встречаться, ходить в единственный в Камарго кинотеатр и совершать долгие прогулки по единственному в Камарго парку. В ту пору работы в Камарго почти не было. Один из братьев Мерседес, Начо, в 1946 году переехал в Хуарес, Мексика, и сразу же устроился на почту. Хуарес был приграничным городом рядом с Эль-Пасо, штат Техас. Война закончилась, и в обоих городах требовались рабочие руки. Родившиеся в Штатах дети Муньюсов были американскими гражданами и могли свободно переходить из Хуареса в Эль-Пасо и обратно. Гвадалупа решила переехать, уехать предстояло и Мерседес. Пришлось прервать любые отношения, семья стояла на первом месте. В августе 1947 года семья Муньес переехала в Хуарес. Вскоре все взрослые нашли работу. Мерседес служила в аль домработницей. Как и многие приграничные города, Хуарес был местом диким и опасным. За гроши там можно было получить все, что душе угодно. Секс с несовершеннолетними, наркотики, угнанные американские машины и драгоценности. Мерседес там не понравилась, незаконная деятельность ее пугала. Она переписывалась с Хулианом, ему, почти не ходившему в школу, писать было очень трудно, но помогала сестра, и писать он научился. Его письма были короткие и деловитые. Он рассказывал Мерседес, как сильно по ней скучает, насколько опустел Камарго и его сердце с ее отъездом. Она тоже писала, что без него чувствовала себя опустошенной. Хуляна призвали в армию, он успел научиться стрелять и обращаться со всеми видами оружия, пока не заболел скарлатиной, и его комиссовали. Вернулся он в Камарго худой и еле живой, в лихорадке, и за ним ухаживала сестра Августина. Хулян хотел поехать в Хуарес, чтобы быть с Мерседес. Его отец и дед все еще пытались им командовать и говорили ему, что он нужен на ферме, Но Хулиан чувствовал, что уже сделал больше, чем любые три сына вместе взятые. Хотя он очень любил братьев и сестер, Мерседес, он любил так, что жить без нее не мог. Хулиан написал Мерседес и сделал предложение. Она ответила согласием. Гваделупа была женщиной сильной, властной и проницательной. Она запретила дочери это замужество. Она чувствовала, что Хулиан, хоть и симпатичный и прекрасно физически сложенный, далеко не пойдет. Ни образования, ни профессии, ни денег у него не было. Он, Мерседес, не подходил. Семья Хулиана считала Муньюсов наглыми и высокомерными и тоже не хотела, чтобы Хулиан на ней женился. Мерседес редко перечила матери, но собиралась выйти замуж за Хулиана независимо от одобрения матери и семьи. 3 августа 1948 года Хулян приехал в Хуарес со всем своим имуществом, в единственном потертом картонном чемодане. 9 августа они с Мерседес поженились в мэрии Хуараса в присутствии нескольких друзей, без родственников с обеих сторон. Им обоим уже было по 19, медовый месяц они позволить себе не могли, и у них не было ничего, кроме взаимной любви и стремления к большой семье. Всю свою жизнь они обходились малым и старались дать детям все то, чего не имели сами. Он пообещал, что в доме Хулиана Тапия Рамиреса побоев не будет. Вскоре после свадьбы Хулиан устроился на швейную фабрику в Хуаресе разнорабочим. Мерседес продолжала работать в Аль-Паса прислугой. В сороковые годы в Хуаресе царили страшная бедность и преступность, и Мерседес была там несчастна. Родившись в Штатах, она при желании могла бы жить в Эль-Пасо. Хулиан гражданином США не был и без разрешения американских властей переехать в Эль-Пасо не мог. Мексика его вполне устраивала, но Мерседес хотела уехать из Хуареса, чтобы ее дети родились в Америке и были гражданами США. Она много раз слышала о великой американской мечте, и ей хотелось, чтобы ее семья тоже получила шанс. В конце концов, Хулян согласился, и молодые сняли небольшую квартирку в Альпасо с одной комнатой и ванной. Хотя они зарабатывали гроши, им удалось отложить сумму, необходимую для оплаты аренды и залога за первый месяц. Постепенно Гваделупа оттаяла к Хуляну Рамиресу. Она увидела, как он трудолюбив и старателен, и насколько сильно любит ее дочь. Квартира Вальпаса находилась недалеко от дома Гваделупы в Хуаресе, и Хулиан и Мерседес по родственному заглядывали пообедать. Через несколько месяцев Мерседес забеременела. Узнав об этом, Хулиан весь расцвел. Он был уверен, что это сын. Он страшно гордился тем, что его мальчик особенный и в отличие от отца станет профессионалом и получит прекрасное образование. В это время, в соседнем Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, правительство США проводило испытания ядерной бомбы. В 1949 году о пагубных последствиях радиоактивных осадков почти ничего не знали. Хуарес находился примерно в 200 милях от Лос-Аламоса, и при определенном направлении ветра радиация регулярно попадала в Хуарес и Эль-Паса, где наносило ущерб населению через зараженный скот, молоко и воду. В период наиболее частых испытаний с 1950 по 1954 год наблюдался необычно высокий уровень врожденных дефектов. Рождались дети бесконечностей, недоразвитым сердцем и деформированной головой, множеством физических, а также психических проблем и аномалий. Вскоре станет общеизвестно, что ядерные осадки вызывают врожденные дефекты, но тогда об этом только шептались. Атомная бомба выиграла войну, и правительство скрывало вызванные испытаниями тяжелые последствия. Первенца Мерседес и Хулиана звали Рубен. Беременность и роды прошли без осложнений, но ребенок родился с шишками размером с мяч для гольфа на макушке и затылке и был очень болен. Врач точно не знал, что с младенцем, но предположил, что состояние могло быть результатом испытаний бомбы в Нью-Мексико. Хуляны и Муньюсы ничего об этом не знали. Рубена поместили в кувес. Кувес – приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры для недоношенного или заболевшего новорожденного. Дыхание у него было медленным и затрудненным. Кровяное давление слишком низким. Вызвали священника, собора, вовшего младенца. Хулян и Мерседес обратились к единственной властной над смертью и болезнью силе и горячо молились о выздоровлении Рубена и Иисусу Христу и Деве Марии. Однако состояние Рубена не улучшилось, и священнику пришлось совершить последний обряд еще раз. Через несколько дней Рубену полегчало, показатели жизненно важных функций стабилизировались, опухоли начали спадать. Вся семья страстно верила, что Бог услышал их молитвы. Рубена отвезли домой, и его здоровье продолжало улучшаться. Казалось, что он здоров, несмотря на частый плач. Хулиан часто держал мальчика на руках, ходил по немощенным дорогам Сиганда-Барио, латиноамериканского района эль Паса. Улыбался и нашептывал Рубену сказки. Хулиан и Мерседес так и не научились говорить по-английски, но решили, что мальчику нужно хорошо владеть английским, чтобы преуспеть в Соединенных Штатах. Вскоре Мерседес забеременела снова, всего два месяца спустя после рождения Рубена. Ей хотелось девочку и чуть больше времени между родами, но самое главное, чтобы ребенок был здоров. К этому времени до нее тоже дошли слухи, что атомные бомбы испускают невидимый яд, падающий с неба и причиняющий вред еще не родившимся детям прямо в утробах матерей. Причин этого она не понимала, она просто хотела, чтобы этого больше не было. Вторая беременность Мерседес протекла без осложнений. Она в срок родила еще одного мальчика, которого назвали Хосе или Джозеф в честь любимого брата Мерседес. На сей раз вышедший Хуляну Акушер сказал, что ребенок здоров. Хулиан Рамирес считал себя счастливчиком, одаренным двумя сыновьями подряд. Он купил в Хуаресе большие сигары и раздал их прохожим. Он каждый день спешил с работы домой, чтобы провести время со своими мальчиками. Гвадалупа Муньо свырковала над обоими внуками. По ее словам, два мальчика подряд — это хорошее предзнаменование. Когда Джозефу было 6 месяцев, начали замечать, что он слишком часто плачет, будто ему больно. В клинике эль его обследовали и признали здоровым. Но он продолжал плакать с каждым днем все дольше и громче. Хулиан держал младенца, качал и ворковал над ним, но ничего не помогало. Во второй раз Джозефа отвезли в клинику, когда ему исполнился почти год. На этот раз врач сказал им, что кости мальчика растут неправильно и коленные чашечки недоразвиты. Причины врач не знал, сказав, что ребенку нужны анализы и специалист. Рамиресом посоветовали обратиться к доктору Перри Роджерсу, ортопеду с большой практикой в Эльпаса. Сам доктор Роджерс переболел полиомелитом и ходил с трудом, волоча ногу. Он осмотрел Джозефа, сделал несколько анализов и сказал Рамиресам, что у их сына синдром Коллера когда кости ребенка искривляются по мере роста. Считалось, что эта болезнь вызвана радиоактивными осадками из Нью-Мексико. Доктор Роджерс рассказал, что лекарства от болезни нет, но он может вырезать изогнутую костную ткань, в случае Джозефа – пяточную кость, и вставить сконструированную металлическую пятку. В специальной ортопедической обуви Джозеф сможет нормально ходить. Однако кости мальчика продолжат искривляться и в будущем, потребуются новые операции. Новость поразила молодых родителей. Хулиан желал сыновьям самого лучшего, а тут его второй ребенок оказался инвалидом. Он долго и упорно размышлял об испытаниях атомной бомбы и принялся задавать вопросы знакомым в Хуаресе и эль паса И вскоре узнал, что в обоих городах было много детей, рожденных со странными уродствами. Узнал, что в Аризоне есть лагерь, где скрывают этих детей. Власти знали, что испытания очень опасны для внутриутробного развития плода, но старались утаить информацию от общественности. Теперь каждый лишний доллар, что удавалось заработать Рамиросом, шел доктору Роджерсу. Гордые, они никогда и не просили о помощи даже родных. Они просто больше и упорнее работали. Впервые Джозефа прооперировали в 17 месяцев. На время операция помогла, но кости продолжали расти неправильно. Джозеф мучился и снова плакал. И Мерседес, и Хулян, Тапиа часто ходили в церковь Святого Сердца на Орегон-стрит. Вместе вставали на колени и молились о выздоровлении сына, но состояние его ухудшалось. Хулиан устроился на стройку в эль -Пасо. нужных документов у него еще не было, но деньги требовались отчаянно, и за работу на стройке платили гораздо больше, чем на фабрике в Хуаресе. Работник Хулян был отличный, большой, сильный, мускулистый и неизменно добросовестный. Бригадир Хуляном был очень доволен и хотел, чтобы все его рабочие относились к делу так же серьезно, как он.